Король рок-н-ролла 16 августа 1977 года экстренные выпуски газет США ошеломили мир известием о смерти певца Элвиса Пресли. Тысячи людей собрались возле Грейсленда, его владения в Мемфисе, и на улицах города были приспущены национальные флаги. На следующий день по поводу смерти Элвиса Пресли выступил президент США Джимми Картер. Газета «Вашингтон Стар» писала, до сих пор такой ажиотаж вызывали смерти крупнейших политиков, генералов или писателей. Потрясенные поклонники короля рок-н-ролла требовали день его похорон сделать днем национального траура. Они, несмотря на все перемены, Пришедшие с певцом за последние годы, находясь под влиянием его энергетики, по-прежнему боготворили Элвиса и пытались разобраться в причинах смерти своего сорока летнего идла. Не оставались в стране его недоброжелатели. Газеты подхватывали выдвигаемые версии, производя читателей в тупик. Мы еще раз разберем основные версии причин смерти Элвиса, включая и абсурдные, ведь некоторые до сих пор считают, что Элвис жив. 8 января 2005 года непревзойденному королю рок-н-ролла Элвису Пресли исполнилось бы 70 лет. Певец атомной силы, как называли Элвиса в афишах, бросил вызов традиционной американской культуре расколов общества на поклонников и противников его творчества. Для молодежи рок-н-ролл в исполнении Элвиса перестал быть только музыкой, он стал стилем моей жизни. Это было восстание против устоявшихся вкусов, его обвиняли в снижении моральных и культурных ценностей молодежи. В чем невозможно сказать, кого было больше. Количество продаваемых значков «Я люблю Элвиса» и «Я ненавижу Элвиса» было одинаковым. Все это сопровождалось разгромной критикой в прессе. В музыкальном отношении Элвис ужасен, но бодро вихляет бедрами. Его выступление вульгарно, место ему в бордель. Георгий Горонян, композитор, дирижер «Джазмен». Элвис Пресли — такой своеобразный божок. Когда он появился, все мои сверстники начали им дико увлекаться. Это был какой-то противовес Фрэнку и Синатри, тому буржуазному, что было. Появился срок движения, и появился Элвис Пресли. Действительно, это был божок. Но лично мне кажется, что музыкальных достоинств у него вообще нет, или, по крайней мере, мало. Дмитрий Шавырин, музыкальный критик. Элвис Пресли был гениальным человеком. Его вклад в музыку, на мой взгляд, гораздо больше, чем вклад Битлз, потому что он был очень талантливый певец, очень талантливый гитарист. Позже большинство критиков все же согласилось с журналом Billboard, назвавшим певца самой яркой личностью последних лет в мире звукозаписи. За этой яркостью сценического образа публика не замечала простого парня, про наивно воспринимающего окружающий мир. Владимир Пресняков, старший музыкант. «Конечно, я знаю о нем, как о человеке. Что-то знал. Знал, что он был очень добрым человеком. Не было в нем той звездности» которые нынче присущи артистам, в меньшей степени западным, а уж в нашей стране она просто повальная. Эти клипы с лимузинами, длинными как колбаса, они выходят, их разрывают на части поклонники, особенно грешат этим начинающие наши звезды, снимающие первые клипы. Как у любой звезды, все, что происходило в жизни Элвиса, для общества было полно загадок и обрастало мифами. Не меньшее количество разговоров вызывало его смерть. Различные версии возникали прежде всего потому, что врачи и родственники Эллиса попытались скрыть правду о его последних часах жизни и результатах вскрытия. Она стала известна лишь спустя годы. На грани. Давайте вспомним, что же произошло в тот трагический день. 16 августа Эллис и Джинджер Олден – Девушка, на которую он предполагал вскоре жениться, вернулись домой около часа ночи. Заметив, что они вернулись от зубного врача, где Элвису поставили две пломбы, спать не хотелось, видимо, те лекарства, которые он получил при лечении зубов, были, с одной стороны, обезболивающими, с другой, оказали возбуждающие действия. Уходя от зубного врача, Элвис попросил две таблетки кодеина, на случай, если вернется зубная боль, таблетки он не замедлил принять. Около трех часов ночи Элвис вызвал своего личного врача, доктора Ника, сказав, что его снова беспокоят зубы, ему необходим дилаудил. Таблетки были доставлены, и Элвис их принял. Затем он направился на корт поиграть в ракетбол, но, утомившись, перешел в зал отдыха и сел за рояль. В своей импровизации певец закончил песни «Blue Yes, Green in the Rain». Приняв необходимую для сна порцию таблеток, Элвис пошел в спальню. Но спать по-прежнему не хотелось. И два часа спустя он принял таблетки Валмида и плацебо. Около семи утра Элвис сказал Джинджер, что не может уснуть и пойдет в ванную комнату почитать книгу Адамса Научные исследования Лика Иисуса. Джинджер проснулся около двух часов дня. Элвиса в спальне не было, она нашла его в ванной комнате, лежащем на полу. Рядом валялась раскрытая книга. Немедленно был вызван личный врач певца. После безуспешных попыток вернуть Элвису сознание, его отправили в клинику. В 2.55 Элвиса внесли в реанимационную палату, команда врачей уже была там, но и они не смогли вернуть Элвиса Пресли к жизни. В часа минут врачи объявили близким о его смерти. Около семи вечера в баптистской клинике Мемфиса девять патологоанатомов были готовы начать вскрытие. Обратим внимание на следующие факты. Прибывший на вскрытие личный врач Элвиса доктор Ник дал всем понять, что причина смерти, произошедшей при весьма странных обстоятельствах, должна быть установлена в узком кругу врачей без дальнейшей огласки истинных результатов. Видимо, поэтому еще до окончания подготовительной стадии операции медэксперт графства Шелби Джерри Франсиско, начальник патологоанатомического отделения Мюрхет и пятеро врачей были удалены из помещения, где производилось вскрытие. Одновременно с ними уехал доктор Ник. Он направился на пресс-конференцию, где объявил, что смерть Элвиса наступила в результате кардиоаритмии, и нарушений сердцебиения. Обратим внимание, это было сказано до получения результата вскрытия. Официально объявленный диагноз вызвал недоверие и нескончаемые споры об истинной причине смерти Элвиса Пресли. Его последние концерты шокировали публику. Он редко забывал слова своих песен, терялся или, напротив, вел себя вызывающе. Многие считали, что причину надо искать в его чрезмерном увлечении медикаментозными средствами. Что это были за средства и где они хранились? Медицинский эксперт Уорлик, явившийся в Грейсленд после объявления о смерти Элвиса, обнаружил в ванной комнате большую черную сумку с множеством отделений и пластиковых ящичков. Она была пуста. В спальне также не было никаких медикаментозных средств. Ничто в доме, за исключением двух пустых шприцев, не напоминало о лекарствах, которые мог принимать Элвис. Может быть, кто-то успел все убрать. Внешние виды поведения Элвиса на сцене, особенно на его последних концертах, официальные причины смерти, отсутствие в доме всяких медикаментов, торопливо организованные похороны, вызвали к жизни и версии, связанные с передозировкой наркотиков. Спор касался лишь вопросов случайной передозировки или сознательного ухода Элвиса из жизни. Георгий Гаранян. Конечно, он находился под бременем славы, которую с годами подкреплять уже не мог, потому что звездный статус требует того, чтобы держать его всю жизнь, так, например, как его держал Фрэнк Синатра до самой смерти, Элвис оказался слабее и не смог поддержать свой звездный статус. Наверное, я могу сказать свое мнение. Мне кажется, что он все-таки принимал наркотики. Дмитрий Шавы, Про смерть Элвиса Пресли ходит огромное количество легенд, как про многих политиков, бизнесменов. Говорят, что он умер от наркотиков. Я с этой версией категорически не согласен. Мы временно оставим тему наркотиков и остановимся на версии сознательного ухода Элвиса Пресли из жизни чем рассмотрим ее с неожиданной стороны. Элвис жив. Наталья Галаджева, журналист. Дело в том, что существуют такие прецеденты, как фальсификации смерти. Человек устраивает себе мнимые похороны, ничего в этом невероятного нет. Сторонников версии, что Элвис Пресли не умер, а инсценировал свою смерть и живет под другим именем, до сих пор немало. Казалось бы, это более чем просто абсурдная версия, и тем не менее. Наталья Галаджева. Я бы скорее сказала, что к этой версии надо относиться с уважением. Есть доказательства, которые нельзя не принять во внимание. Первое. Напомним, что 16 августа, в тот самый роковой день, должен был состояться концерт Элвиса, а вскоре и гастрольный тур но он не заказал для себя ни одного нового концертного костюма. Почему? Учитывая значительную прибавку в весе, такая необходимость была. Второе. Накануне он позвонил старинной подруге мисс Фостер и сказал, что чувствует себя превосходно, но тура не будет. А затем добавил, «Всем проблемам скоро наступит конец. Не верь тому, что вам мне напишут через несколько дней». Об этом звонке мисс Фостер рассказала спустя восемь лет, Детектор лжи подтвердил, что она говорит правду. Третье. Обычно Элвис заканчивал свои концерты словами «Увидимся на моих следующих гастролях пока», но на последнем концерте 26 июня он бросил в зал «Прощайте» и, став на колени, послал публике воздушный поцелуй. И наконец, нашлись свидетели, видевшие Элвиса в аэропорту через два часа после объявления о его смерти, когда он стремительно проходил через стойку регистрации рейса на Буэнос-Айрес. Расследование показало, что среди пассажиров этого рейса был некий Джон Берроуз. Под этим именем Элвис часто останавливался в отелях. Тогда же в аэропорту он оставил свой автограф на авиабилете Джона Спаркса, Проведенная в 1979 году экспертиза подтвердила, что действительно подпись Элвиса. Доказательством данной версии служат и другие детали. Например, бесследное исчезновение его любимых духовных книг, с которыми он никогда не расставался. Кроме того, сторонники версии утверждают, что в гробу была восковая фигура, у которой отсутствовала одна бакенбарда, видимо, она отклеилась. Что ж могло побудить Элвиса к такой мистификации? Причин называют немало, перечислимых. Элвис понимал, что состояние его здоровья, серьезные заболевания сердца и печени, а также зависимость от медицинских препаратов, без которых он не мог выходить на сцену, да и просто жить, стало угрожающим. Ему могло спасти лишь одно — уход со сцены и длительное лечение. Но скрыться от поклонников под своим именем Элвиса, конечно же, было невозможно. Кроме того, прогрессирующие болезни Элвиса, вели к неизбежному спаду популярности, к уменьшению спроса на его записи, то есть к финансовым потерям, эта тенденция уже ощущалась. Однако незадолго до смерти Элвиса американская компания РСА выпустила его пластинки небывалым по тем временам тиражом. На что они рассчитывали? Или, может быть, знали, что после объявления о смерти певца публика ринется буквально сметать с прилавков его пластинки? Наталья Галаджева. Еще одна причина, наверное, одна из главных. К концу 1977 года Эллис потерял веру в то, что должен заниматься своим делом. Все, что он продолжал делать, это записывать концерты, которые стояли у него поперек горла, превратились в рутину. Далее. Элвис не раз получал угрозы расправы со стороны безумцев. Об этом говорили его музыканты, и сам Элвис. Сначала один сукин сын в Вегасе хотел меня пристрелить. Теперь другой идиот хочет, чтобы меня бомбы разорвало в клочья. Почему? Известен случай, когда группа агрессивных молодых людей ворвалась на сцену во время концерта Элвиса, Элвису помогло его увлечение каратэ. Пока музыканты убегали, он отражал натиск. Сторонники разбираемой версии утверждают, что угроза его жизни была не только со стороны безумцев. Вот об этом поговорим подробнее. В декабре 1970 года Элвис Пресли встречался с президентом Никсоном и посетил главный офис ФБР, где выразил свое желание бороться с наркотиками и предоставлять соответствующую информацию на конфиденциальной основе. Незадолго до смерти Элвиса появились слухи об угрозах в его адрес со стороны калифорнийской мафии, причем ему угрожали к агенту ФБР. Поэтому не исключено, что инсценировка смерти — это правительственная программа обеспечения его безопасности. Он получил новое имя и новое место жительства. Мы не считаем телефонный звонок подруги и автограф в аэропорту серьезными аргументами и полагаем, что эта версия неверна. Если Элвис остался жив, то те, кто находился в тот день в его доме, кто видел его в больнице, должны были знать о мистификации смерти. И мы сомневаемся, что все эти люди долгие годы хранили бы эту тайну. На это сторонники разбираемой версии приводят следующее опровержение. Элвис не просто принимал большое количество разных препаратов, помогавшему взбодриться или, напротив, действовавших как снотворны, Предварительно он серьезно изучал их состав и знал, какие комбинации лекарств оказывают то или иное действие на его организм. И в тот роковой день он якобы намеренно ввел в себя в бессознательное состояние, которое приняли за смерть. Но есть существенные обстоятельства, говорящие о невероятности этих предположений. Во-первых, вряд ли Элви стал бы рисковать жизнью, не зная, когда его найдут и сумеют ли спасти. Во-вторых, Для него внешний вид и впечатление, которое он производил, всегда играли огромную роль. Поэтому он никогда бы не выбрал, пусть даже фальшивую смерть в ванной комнате. Владимир Пресняков старший. И еще как одно подтверждение, что умер именно он, а не кто другой, это то, что для него всегда важно было, как он выглядит. Эти его костюмы, прически он переживал по поводу наступившей полноты. И то, что он был найден мертвым в ванной комнате, свидетельствует, что смерть его настигла неожиданно. Да и психологически, Элвис Пресли, для которого сцена была смыслом жизни, не смог бы переломить себя, чтобы вести смиренную образ жизни простого американского обывателя, участвуя в программе «Защиты свидетелей». Убийство Широкое распространение получила версия об убийстве Элвиса, случайном ли преднамеренном на убийстве. Вспомним, Элвис, вернувшись от зубного врача, принял ряд лекарств. Но насколько эти медицинские средства были совместимы? И не была ли смерть результатом их взаимодействия? Может быть, поэтому удалили посторонних экспертов, собиравшихся проводить вскрытие, а во всеуслышание объявили удобную кому-то причину смерти? Но кому была выгодна эта смерть? Многие говорили об убийстве Элвиса наркодельцами при помощи яда, предоставили доставили ему вместо лекарства. За месяц до дня в печать просочилась информация, что Элвис, являясь тайным агентом ФБР, собирается выдать сведения, касающиеся калифорнийской мафии. И якобы, чтобы это предотвратить, Элвиса и убили. На первый взгляд версия убедительная, но прежде поговорим о том, что же привело его в ФБР. В середине 1960-х годов Элвис находился на пике популярности. Вместе с тем его преследовало желание достичь чего-то большего в жизни, возможно, вне сцены. К этому времени он попал под влияние своего нового парикмахера Ларри. Долгие беседы с Лари и чтение книг по космологии, нумерологии и иудаизму, причем не пассивное, а с глубоким анализом прочитанного, и изменили привычный порядок жизни Элвиса. Отдаляясь от близкого окружения, погружаясь в самоанализ, он искал для себя новые возможности и новые цели в жизни, испытывая при этом острые приступы тоски. Клянусь Богом, никто не знает, как я одинок и какую пустоту я ощущаю. По выражению его менеджера, Паркера, Элвис, под влиянием Ларри, подсел на религиозную иглу. Все облегченно вздохнули, когда к концу 1966 года унылое настроение Элвиса стало рассеиваться. Этому способствовало его неожиданное увлечение лошадьми. Он переоборудовал старую конюшню, сам ее очистил, закупал седлый и ковбойскую одежду. Вернулись и прежние увлечения — коллекционирование оружия и полицейских значков. Интерес к жизни стал возвращаться, но поиск новых достижений вне сцены остался. Прежде всего он решил узаконить свое право на ношение оружия. Такое право давал значок официального помощника шерифа. Элвис, решив добиться этого значка, сблизился с полицейским миром Мемфиса. Пожертвование на поддержание общественного порядка Посещение полицейских стрельбищ дали ему возможность получить желаемый значок.